пожалуйста, сударь, вы придворный? Ах, боже мой, сударыня, пожалуйста, я уже отделался от вас похлеще, похлеще, не щадите а. меня. Сударь, да. знаете ли вы, что я смиренный ваш друг и люблю вас? Ах, боже мой, сударь, Ах. пожалуйста, пожалуйста, давайте вопросы посложнее, не стесняйтесь. Сударь, я полагаю, вы не будете есть столь грубую пищу? Боже мой, сударня, ну давайте вопросы посложнее, ну похлеще. Сударь, вас, кажется, недавно высекли. Ах, боже мой, сударня... Ну, похлеще, похлеще, не щадите меня. Значит, во время порки ты кричишь, ах, боже мой, и похлеще, не щадите меня. Почему? А. Нет, нет <связь> я думаю, <связь> нет. Поистине, твое, ах, боже мой, очень подходит к порке. Ну, в первый раз у меня вышла осечка с моим, ах, боже мой. Ну, хватит. Я слишком щедро расточаю время на балагурство со своим шутом. Вот письмо Елене. Пусть тотчас же ответит мне она: Докланяйся моим родным и сыну. Немного это. Что, кланяться немного? Немного поручила я тебе, ты понял. А ли? чего тут не понять? Сейчас же ноги в руки и бегом. И сразу же назад. Назад, пожалуйста. Шут! двор, А где Королевский двор, там и королевские придворные. Вот один из них, седобородый Лафе. Помните, он сопровождал Бертрама в Париж? А кто это с ним? Пароль. О чем это они толкуют? Чудо! Это plates. чудо! Это небывалое чудо! это чудо! <Wars> это чудо. А говорят, что время чудес миновало. Это... У нас развелись философы, которые все сверхъестественное и загадочное да. объявляют простым и обыденным. Именно это я, я хотел сказать. Смело могу утверждать, это нечто небывалое. Так оно и есть. И знаете, я еще видел такое представление, как то оно называется. Он, он, он, ведь он теперь прыгает от радости. Как дельфин на волнах, да не упрекнут меня в непочтительности. Нет, это просто, это просто удивительно. Тут нечего и размазывать. Удивительно, да и только. Лишь что-то, кому нет не стыда, совести, не может не видеть, что здесь видна... Десница Божья. Вот, именно это я хотел сказать. Подумать, что в столь слабом, в столь... В столь, столь слабом, в да. столь хрупком да. создании хрупком. Но воплотилась великая сила а. Великая мощь да. Которая не только излечила короля Но и пробудила нас сверх того mm. знаете, э, Да здравствуй, да здравствуй король. король Теперь я буду вовсю ухаживать за девушками Пока у меня во рту будет хоть один зуб Вот и король Смерть от укусов Да ведь это Елена свидетель, это она. Глазам не верят. Этот статный, полный сил человек, который так почтительно ведет Елену, неужели? И вправду король! А следом-то, следом! Да у нас на ярмарке в Русильоне не увидишь за раз столько рысаков, сколько при королевском дворе оказалось женихов. И Бертрам среди них! Ну и ну, что-то будет! Что-то будет! Взгляни, красавица, на цвет дворянства, на рыцарей прекрасных, благородных. Бери себе в мужья любого, никто из них не возразит ни слова. А от меня прими вот этот перстень в залог того, что я приду на помощь, когда мой врач окажется в беде. Благодарю. Пускай любовь позволит вам самим избрать невест прекрасных и достойных, но одному судьбу назначу я. Я отдал бы коня со всей узбруей, чтоб средь мальчишек этих оказаться, чтобы у меня зубов был полон рот и молодой пушок на подбородке. О, мне Бог позволил исцелить монарха. Благословен творец, тебя пославший. Я только девушка простого звания, и все мое богатство лишь в одном – Что девушкой могу себя назвать я? Нет, нет, государь. Прости, я откажусь. Меня шепчут щеки, заливаясь краской. Мы от того краснеем, что решилась ты выбирать. Когда же отказ ты встретишь, завьемся смертной бледностью наверх. Нет, выбирай. Ответивший отказом сердца обоих нас отвергнет разом. Союз со мной Диана разорви. Служу отныне божеству любви. Кто ж он, избранник мой? Рвусь к нему незримо. Я рад быть с Благодарю, но мимо. Лочь твои дела, барин. Ваш взор так горделив и так суров, что я ответ считаю в нем без слов. Меня любить я вас не преневолю. Пусть и лучше вам выпадет на долю. Вы лучшая. Желаю вам найти достойнее, а нам не по пути. Что ж, они так-таки отступятся от нее. Будьте эти молодцы моими сыновьями, я бы их выселил. Не бойтесь, вам не предложу я руку, вам не придется отвергать до куку. Эти мальчишки сделаны из льда. Так легко отказаться от нее. Не иначе матери прижили их от англичан. У французов не может быть таких сыновей. Вы юны, счастливы, добры и все же... Я не взойду женой к вам на ложь. Но почему, красавица, скажи все ты нашлась во Франции виноградной гроши. Волшебница, богиня! Святая гордость, гордое смирение. Согласие, злой, сладостный разлад. Благодарю. Пленительная мука. Упование. Пусть небеса ваш брат благословят женой прекраснее, чем я, Стакра. Боюсь сказать, что вас я выбираю, но и себя, и все, чем обладаю, вручаю вам. Вот он, избранник мой. Бертра! она твоя жена! Ура! <свят> моя, моя жена? Молю вас, государь, позвольте в этом деле мне поступить по разумению моему. Бертран, Ты знаешь ли, чем я обязан, ей? Я знаю, государь, но почему жениться должен я на ней, не знаю. Я с ней знаком, она росла у нас. Дочь лекаря моей женой станет? Странно, что принято людей ценить по крови. Ведь если нашу кровь налить в сосуд ни густотой, ни теплотой, ни цветом, одну не отличить от другой. Вот девушка... Она полна достоинств, но ты, дочь лекаря, в ней презираешь. Ты имя ценишь, не дела напрасно. Кто подвигом себя прославить мог, Пусть скромен родом, духом он высок. Люби же это милое создание, Дана ей добродетель в достояние, На свете нет преданного ценней, А я дам имя и богатство ей. Любить ее не стану, не хочу. Тебе же ты вредишь своим упрямством. Я счастлива, что мой король здоров. И мне другой не надо награды. Нет, теперь уже моя задета честь. И власть моя ей на защиту станет. Гордец, мальчишка дерзкий, недостойный такого дара. Ты посмел презреть ее... И с ней мое благоволение. Кто тяжелее взвешиваешь ты, но знай, Положим мы наш вес на чашу, где она, И как пушинка взлетишь ты к перекладине весов. Смири гордыню, повинуйся нам, Иначе жалости не жди. Ну, выбирай. Простите, государь, я подчиняю свои влечения воле короля. Я понял, что благоволение ваше почет дарует, облекает честью. И вижу я, что ту, кого считал я в горделивых мыслях слишком низкой, взыскал своей милостью монарх, и, стало быть, он дал ей благородство, которого рождение не дало. Дай руку ей и назови женою. Ее преданное уравновесит. Твое богатство даже превзойдет. Я дам ей руку. Пусть лучше буду отдана, я плачу. Любить ее не стану, не хочу. Возьми Елену за руку. Ты слышишь? И руки их соединились. Да, с королем шутки плохи. Союз ваш, фортуна, и милость короля благословляют. Мы нынче же договор сейчас рожденный скрепим обрядом бракосочетания, а свадебные торжества отложим вплоть до прибытия близких и друзей. Я мог бы вам кое-что порассказать о свадьбе Елены и Бертрама, но недосуг. Новоиспеченный муж идет сюда. Вид у него, как у человека, которого вот-вот вздернут на виселицу. Нет, если у каждого новобрачного такая физиономия, я, пожалуй, погожу жениться на своей Изабелле На встречу Бертраму спешит пароль. Мой мальчик, что стряслось? Женили. Теперь погиб я, связан навсегда. Хоть я и дал обет пред алтарем, но ложа с ней не разделю вовеки. О чем ты говоришь? О чем, сынок? Пароль, ах мой пароль, меня женили. Я убегу в Тоскану, на войну, но никогда не разделю с ней ложа. Да. И едем на войну. В поход, сынок, в поход! Кто дома обнимается с бабенкой и тратит с ней мужественный пыл, который лучше бы употребил он, приспориваясь, как кокуна войны? В чужие страны и... прозябать пристало только клячем, а посему в поход! Да, решено. Ее ж домой отправлю и матушку немедленно извещу о том, как ненавистна мне жена причина бегства, а также государю все напишу, чего сказать не смею. А свадебный подарок короля Поможет снарядиться для похода в Италию, где храбрецы воюют. Поход не труден, не страшна война, когда в дому постылая жена. Итак, вперед, под пули дай мне руку. Мужайся, в путь оставь ее одну. Король тебя обидел? На войну! На войну! А пока Бертрам собирался на войну, я разыскал новобрачную и вручил ей письмо графини. Матушка шлет мне душевный привет. Да. Как она поживает? Не совсем хорошо. Как? Нет, нет, нет. Она в прекрасном расположении духа. Прекрасно чувствует себя. И все же ей не совсем хорошо. Я не успел развить эту мысль. Совсем не кстати явился пароль. Благослови вас Бог, Счастливейшая госпожа. Надеюсь, сударь, вы радуетесь моему счастью. О, я молился о том, чтобы вы его получили, а теперь молюсь, чтобы вы удержали его при себе. А, это ты, приятель? Как поживает моя старая госпожа? Если бы вам отдать ее морщины, а мне взять ее деньги, она поживала бы именно так, как вы сейчас сказали. А я же ничего не сказал. Ну да, ничего не говорить, ни о чем не думать и ничего не иметь за душой – это основные ваши добродетели, сударь, сумма которых мало чем отличается от нуля. Пошел ты, <свят> премудрый дурак! Знаете, я дурака сразу вижу. В зеркале. Сожравшийся пройдоха! Сударыня, сегодня на закате граф должен ехать. Срочные дела! Где же такое видно? Еще не отгремела свадебная музыка, Абертрам Бертрам со своей черной, Не могу выразиться иначе. Со своей роковой черной тенью, именуемой паролем, оба переодетые в дорожное платье ожидают бедную Елену в одном из покоев королевского дворца.